Глава пятая. Церемония приветствия первокурсников. Настоящее время в новой жизни. «Что-то я ничего не понял», — первым отмер Эрик. «Брат, это рик твой друг или что?» «Упаси боже», — хмыкнул Сай, небрежно сунув руки в карманы. После брака он часто припоминал мне Силиана, утверждая, что у нас был роман. Совершенно безмозглый дракон. На такие выпады я даже отвечать не собиралась. Много чести». Это мы шутим так. Буду я еще дружить с задротом очканафтом, пускавшим слюни на мою жену. Ну ладно, что встали? Тоже очки хотите? Так я вам выпишу сейчас. Время, видели? Построение скоро, давайте. Там только нас не хватает, пошли. Умело переведя тему, Сай потащил нас в сторону актового зала, куда уже должны были согнать всех первокурсников. Парочка неразлучников, Конор и Марвин, шли позади и шептались. Мне опять показалось, что он сказал слово Жена. «Да не, не показалось. Очень странно. Может, светлые защитники так намекают, что тебе жениться пора?» «Может». Я также последовала за шайкой Сая в сторону актового зала, игнорируя отирающегося рядом супруга. Тяжелые думы одолевали меня. Вспоминая прошлое, я не могу сказать, как именно я отношусь к поступку адепта Нила. Наверное, в этой жизни не следует сближаться с ним. Достаточно того, что я не позволила прошлому повториться, и ноги адепта не пострадали. Что же касается будущего, то оно еще не настало. Внезапно Саю в голову пришла блестящая, как показалась на тот момент идея. Скосив на меня хитрый взгляд, он отстал немного и поравнялся с потомком ученых архвариусов. Я тоже замедлила шаг, подслушиваясь невозмутимым независимым видом. «Слышь, очкарик, а ты уже видел расписание занятий?» Дракон был в своей излюбленной манере необразованного хама. Если я к этому была уже привычна, то интеллигентный Силиан невразимо побледнел и сделал полшага в сторону от боевика. «Видел?» Коротко ответил он, мечтая, чтобы к нему не лезли до самого выпуска. Насколько я помню, Силиан был крайне необщительным юношей, предпочитающим книги обществу живых людей». Я, как некромантка, в прошлом была того же мнения. «Мертвые они куда полезнее». Говоря о расписании, ежегодно оно было практически неизменно. Подъем в 6 часов, час на утренний туалет и сборы, с 7 до 8 церемония поднятия флага, потом час на завтрак, с 9 до половины десятого личное время, после чего до полудня проводятся занятия по боевым искусствам. После полудня и до 3 часов идут лекции по общим предметам, а с 3 до 6 по специальным. С 6 до 10 вечера можно посетить занятия по своему усмотрению – фехтование, конная езда, каллиграфия, живопись, музыка и многое другое, что, несомненно, необходимо любому дворянину для общего развития. Есть также факультативные занятия по управлению земельными наделами различной величины. Их обычно посещают наследники рода. Меняется в этом расписании только часть со специальными предметами. Они зависят от выбранного факультета. В остальном сюрпризов не предвидится. Конечно, этим временем мы управляем самостоятельно и вольны сами решать, посещать или нет любое из этих занятий. Я, например, никогда не посещала тренировки и боевые искусства. Для леди неприлично размахивать руками и бегать по полю. Также я не посещала занятия по управлению землями, хоть и являюсь наследницей рода. Но это прежде всего потому, что семья Фаталь из касты приближенных к трону дворян. У нас нет личных земель, только замок в столице. Никаких городов и деревень. Мы являемся имперскими некромантами, носим титулы леди и лордов, и герцогами являемся лишь номинально. В борьбе за трон также не участвуем и не являемся родней императорской семье. Грубо говоря, мы не владеем, но отвечаем за безопасность всех погостов страны. И если где-то обнаружится нежить, будь то сельское кладбище или столичный склеп, мы будем решать, кто займется этим делом. Чаще всего на устранение слабой нежити отправляют кого-то из менее могущественных родов. Расписание Имперской Академии Волшебства и Чар не менялось со дня ее основания. Поэтому вопрос Сая явно был с подвохом, а не просто темой для сбежения с будущим соратником. Тем более, что Сая силе она терпеть не может, хоть и благодарен ему за мое спасение. Что опять задумал этот вредный дракон? В актовом зале было уже достаточно многолюдно, чтобы наше прибытие осталось незамеченным. Бросив на дракона холодный предостерегающий взгляд и получив одобряющую улыбку в ответ. Я направилась к сцене, на которой уже собрался весь преподавательский состав. Не хватало только ректора, но его речь традиционно произносил декан факультета целителей. В итоге я до сих пор не уверена, что наш ректор существует. Запредельно неуловимый старичок. Адепка Фаталь, вы вовремя, мы уже начинаем», — улыбнулся мне мэтр Элини. «Декан факультета целителей, я сообщу, когда придет ваша очередь говорить речь». «Да, мэтр». Невозмутимо ответила я, и церемония приветствия первокурсников началась. Звуки гимна Империи вновь прокатились по актовому залу, привлекая внимание собравшихся внизу людей. И мэтр Эллини вышел на середину сцены. Теплая улыбка доброго отца играла на его тонких кубах. И некоторые адептки даже тайно покраснели. Декан целителей был молодым мужчиной с вьющимися светлыми волосами и теплыми золотистыми глазами. Романтичные юные первокурсницы частенько влюблялись в этот образ, пока не узнавали мужчину поближе. Его солнечный орел пропадал, и девушки становились свидетельницами того, как мэтр Эллини все с той же теплой улыбкой роется в человеческих внутренностях. Как говорит Сай, мэтр очень любит людей, но по частям. Целиком и здоровыми они ему не очень интересны. Но разочарование и страх придут позже. А сейчас юные первокурсницы толпились у сцены и с восторгом смотрели на прекрасного целителя. Ежегодно мэтр Эллини начинал приветственную речь с многословного описания нашей Академии и того счастья, которое должны испытывать новички, сумевшие поступить к нам на обучение. Я устремила меланхоличный взгляд вдаль и постаралась отрешиться от чрезмерных эпитетов, которыми награждал нашу Академию уважаемый мэтр. В прошлом это казалось уместно, но не теперь. После окончания войны с демонами империя наконец смогла наладить дружественные отношения с соседними странами, в числе которых так называемый магический союз. Благодаря соглашению по обмену опыта мне удалось посетить эту страну и ее академии, где я узнала две вещи. Первое. Наши познания в области некромантии и боевой магии действительно самые передовые. Вторая, Союзные целители, артефакторы и алхимики давно обошли нас. Возможно, причины этого кроются в том, что Империя на несколько столетий погрязла в слабо тлеющем конфликте с демонами благодаря чему эти две области развивались куда стремительнее остальных. Как оказалось, соседние страны уже давно нас называют военной империей. Мы были удивлены, честно говоря. Увы, поездка долго не продлилась, ведь с большим животом особо не попутешествуешь. Все дракон виноват. Пространно размышляя, пока мэтр Эли не разглагольствовал на тему величия империи и ее главной академии, я скользила взглядом по присутствующим, пока не наткнулась на горящий взгляд своего супруга. Сай выделялся из общей толпы благодаря внушительному росту. И, заметив, что я обратила на него высочайший взор, стал гримасничать и вести себя крайне возмутительно. То подмигнет, то воздушный поцелуй пошлет, то знаки руками какие-то неприличные делает. Я приняла еще более независимый вид и лишь украдкой бросала на дракона ничего не значащие взгляды. Но тому и этого было достаточно, чтобы сиять от счастья и вести себя еще более возмутительно. В итоге я прослушала речи всех метров и едва не пропустила свой выход. Если бы не мягкий голос мэтра Элинии, так и стояла бы, гордо игнорируя драконов флирт. Основная часть церемонии приветствия была завершена, поэтому большинство преподавателей покинули актовый зал. Остались лишь наш мэтр Аэрополис, декан некромантов, и мэтр Визджеран, декан алхимиков. Они сошли со сцены, тихо беседуя о чем то своем, и осталась только я. Актовый зал не был заполнен под завязку, И даже несмотря на уход деканов, студенты и не думали расходиться. И если новички остались, потому что не знают, что основная часть завершилась, то старшекурсники остались, чтобы посмотреть, чем завершится выступление лучшей ученицы Академии, когда в зале все еще находится необычайно воодушевленный чем-то сайхес, ступив на середину сцены, я обвела собравшихся спокойным взглядом и начала речь. «Дорогие первокурсники!» «Приветствую вас от лица адептов нашей академии». Все старшекурсники обернулись к Саю, потому что были уверены, что тот сейчас что-то скажет и сорвет мне выступление. Но подозрительно покрасневший дракон лишь схватился за сердце и смотрел так, будто это его я сейчас назвала дорогим и поприветствовала. «Я адепт Фаталь, глава совета. С этого момента ваше благополучие – часть моих забот» поэтому есть несколько советов, которые я хотела бы дать». Глупый дракон услышал только фразу «я хотела бы дать», после чего забеспокоился и знаками попытался показать, что давать тут можно только ему. Друзья и часть старшекурсников задумчиво наблюдали за этой нервной мильницей, но так и не смогли понять, что за проклятие пытается наслать на лучшую ученицу этот безобразник. Моё настроение необъяснимо улучшилось, но на лице это не отразилось. «С завтрашнего дня начнется ваше обучение. Вы все, разумеется, вольны посещать занятия по своему усмотрению, однако я настоятельно не рекомендую вам пропускать ни одно из них». Дракон прижал лапы груди и чуть не пустил слезу от моей речи. «Помнится, на втором году обучения на этом самом месте я сказала первокурсникам не отвлекаться на различные предметы и вплотную заняться исключительно основной специализацией. Что ж, я действительно когда-то в это верила». И теперь, услышав это сенсационное заявление, старшекурсники стали непонимающе переглядываться. Честно говоря, редко кто предпочитал сосредотачиваться на чем-то одном. Конечно, это означало, что в своем деле они экспертами не станут, зато разносторонние навыки приобретут. В свое время отец, отправляя меня в Академию, также сказал не отвлекаться на прочие предметы. Многие из моих жизненных ошибок проистекали из воспитания, увы. Конечно, традиции и жизненный опыт старших поколений – это важно, но не следует забывать, что новое время требует новых решений. Зная о том, что ждет нас впереди, я могу попытаться исправить какие-то ошибки. В будущем каждый из вас вернется в свою семью, а многие даже восклавят ее. Однако леди и лорды Империи не должны забывать, что прежде всего являются опорой и основой своей страны. Последователи Светлых Защитников станут щитами Империи, Последователи темных заступников ее мечами. Безопасность подданных зависит от нас. Будущее целой империи зависит от нас. И наши знания сыграют в этом ключевую роль. Учитесь прилежно, становитесь сильнее. И однажды именно вы можете стать теми героями, которые спасут весь континент. Мой голос звучал четко и уверенно, проникая в сердца и головы молодых магов. Гулкая тишина в зале поначалу сменилась шепотками – а потом новой волной с скриков и хлопков. Теперь аплодисменты звучали куда энергичнее, чем в прошлый раз. Метры некромантии и алхимии задумчиво смотрели на меня из своего угла, а я поняла, что кажется не вижу, где стоит Сай. Среди шумной толпы было трудно его отыскать. Сосредоточившись на деле, я дождалась, когда стихнут крики новичков, приняла еще более серьезный вид и продолжила. Каждый из вас знает, что грань с миром демонов истончается. Близится день, когда исчезнет последняя преграда на пути вражеской армии. Грядет великая битва. В мире рождается всего один маг на тысячу простых людей. Но будет он в бою один, стоит десятка или тысячи, решат знания, сила, опыт и… Все, включая старшекурсников, заинтригованно притихли. Сама мысль о намечающейся масштабной войне пугала. Но по какой-то причине обсуждать ее в высшем обществе было не принято. То, что я открыто подняла эту тему, было не просто необычно, это было феноменально. И теперь все хотели знать, какими же они смогут стать. Одно дело мечтать о том, как одной левой отправляешь орду демонов на тот свет, и совсем другая реальность. Эти дети еще не знают, на что способны, чего смогут достичь и насколько это выполнимо. Сейчас они хотели знать, какие у них вообще шансы и какое могущество станет им доступно. Мэтр Визджеран нахмурился и уже хотел было подойти и завершить мою речь. Но внезапно его остановил мэтр Аэрополис, протянув руку и преградив дорогу. Он едва заметно качнул головой, предлагая химику дать мне договорить и не вмешиваться. Декан Некромантов всегда был бунтарем в душе. Помню его последний день на поле боя. Это было эпично. Раз уж в меня поверил такой человек, я просто обязан идти до конца. Выждав небольшую паузу, пока напряжение не достигло пика, я добавила. И слаженная командная работа. Кто-то удивился, кто-то понимающе закивал, а кто-то недовольно поморщился. Увы, в дворянской среде магов в моде быть индивидуалистами. Никакой силы и знаний вам не хватит, чтобы противостоять приближающейся угрозе в одиночку. Вы не сможете одновременно атаковать демоническую орду и прикрывать простых солдат. «Исход битвы будет зависеть не только от ваших сил и знаний, но и от умения сражаться в группе». Метро Визджеран стал что-то выговаривать некроманту, но тот вдруг схватил его за нос, не отрывая одобрительного взгляда от меня, и потянул вниз. Алхимику пришлось срочно разбираться с грубым некромантом, и на меня времени не осталось. Надо ли уточнять, что метр Аэрополис не является дворянином и имеет весьма дурное воспитание в купы с непредсказуемым характером? Стараясь не обращать внимания на легкое беспокойство, вызванное пропажей дракона, я продолжила говорить то, что собиралась. В обучающем плане Академии нет дисциплины, которая бы научила вас работать в команде. Тренировки носят в основном турнирный характер и готовят вас к сражению один на один с таким же противником, как вы. На войне все будет иначе. Поэтому, начиная с завтрашнего дня, я лично буду проводить для вас тренировки по боевому слаживанию. Можете воспринимать это как отработку полученных знаний в условиях реального боя. Это уникальный шанс для каждого из вас. Но заставлять никто не будет. Буду ждать вас на четвертом полигоне после шести вечера. На этом все. Можете возвращаться и готовиться к предстоящему учебному году. И помните, если после ночной церемонии посвящения первокурсников кто-то не придет на занятия, я, леди Летания из древнего славного рода имперских некромантов «Фаталь», «Лично подниму вас с того света и отправлю учиться. Всего хорошего и добро пожаловать, новобранцы!» Первокурсники смутились и подводили взгляды, а старшекурсники разразились хохотом и громко похлопали. Даже мэтр Аэрополис прекратил тянуть алхимика за нос и с удовольствием похлопал. «Ладно, это все хорошо, но где мой муж?» Как и следовало ожидать, имя рода Фатали известно повсеместно. Новички не рискнули подходить с вопросами, решив, что лучше сами разберутся по ходу дела. Сейчас им предстояло заселиться, обустроиться и подготовиться. Ну и посетить тайную вечеринку, которая проходит каждый год в самом отдаленном уголке Академии, роще за последним поликоном. Как гласит военная мудрость, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Если ты не видишь врага, это не значит, что враг не видит тебя. Осеменянек... В общем, где мой супруг? Спустившись со сцены, я стала озираться в поисках дракона. Но тот исчез, будто все мои проклятия настигли его единовременно. Чует мое сердце неладное, ух, чует. Отправиться на активные поиски супругом мне не дали. Мэтры перехватили возле сцены и решили высказать свое мнение. Адептка Фаталь, это было неуместно. Потирая распухший нос, высказался Мэтр Визджеран. Разговоры о войне в приличном обществе «Что ты несешь? Молчи уже!» Заткнул алхимика мэтр Аэрополис. Адепка Фаталь все правильно сказала. «Да я и сам на собраниях не раз поднимал эту тему. Но кто послушал простого парня?» «Адептка, кафедра некромантии поддержит вас. Так что, если будет что-то нужно, смело идите ко мне». «Да что толку с твоей поддержки? Уже к концу дня высокородные родители наших студентов будут знать о том, что здесь произошло. И кто будет с ними разбираться?» «Ты, конечно!» – развел руками вредный некромант. «Иначе для чего тебе такой большой красный нос? Ты не дебил, ты клоун! Ну а если и это не поможет, воскрешу аллею павших героев. Пусть почевшие воины расскажут нашим высокородным родителям, как именно они умерли и чего не хватило в образовании. Заранее скажу, что ответ мне известен, и адепка Фаталь его уже озвучила». «А я точно нужна здесь?» «Мне еще мужа искать, а вы и без меня чудесно собачитесь. Можно я пойду?» Я привычным жестом расправила несуществующие складки на идеально отглаженном платье. Невозмутимо посмотрела на магов и произнесла. «Мэтр Аэрополис, благодарю за поддержку. Мы справимся самостоятельно». «Мэтр Визджеран, не волнуйтесь. С родителями я буду лично иметь дело. В студенческом совете есть еще несколько незавершенных дел. Так что я покидаю вас. Всего доброго». Чепорно попрощавшись, я развернулась и невозмутимо пошла охотиться на крупночешучатую скотину. Чем дольше этот переселенец из другого мира бегает вне поля моего зрения, тем выше вероятность, что где-то творятся бесчинства. Кто-то может подумать, что люди, прожившие более 90 лет, даже возродившись, будут вести себя как взрослые. Но проблема в том, что Саи в 90 вел себя не лучше. Увы, стареет только тело, но не душа. Размышляя о том, чем мог бы заняться помолодевший дракон у меня за спиной, я вдруг снова оказалась в окружении. Новички уже давно умотали организовывать свою студенческую жизнь, а вот старшекурсники жаждали новых сплетен. А о ком еще сплетничать, если не обо мне и боевике? Стайка девушек окружила меня, блокируя обзор и мешая продвижению. «Леди Летания, ваша речь была невероятной! Вы затронули такие темы, это так свежо!» Ах, мы тоже считаем, что могли бы часть забот передать другим. Совместная работа ведь подразумевает взаимовыручку. Действительно. Помню, на втором курсе у нас даже времени на чаепитие не было. Столько хлопот. Будет разумно, если менее знатные адепты возьмут на себя некоторые учебные нюансы, не так ли? Леди Летания, вы очень хорошо это придумали. Скажите, а мы можем отправить этих людей по поручениям, минуя посещение полигона? «Знаете, после шести у нас столько дел. Надо посетить горячие источники, потратить время на портных и примерку платьев. Скоро ведь сезон балов во Дворце Его Величества. К тому же мы тратим ежедневно два часа на массаж. Это очень утомляет, но сами понимаете, статус обязывает. Кстати, если говорить о менее знатных студентах, вы заметили, как возмутительно вел себя сегодня этот безродный по фамилии Хес? Просто ужасно». И почему руководство Академии допускает в место, где обучаются достойные наследники знатных семей, всякую чернь? И не говорите, он не только никакого происхождения не имеет, так еще и учится, просто отвратительно. Почему его еще не прогнали? Леди таня, что вы думаете по этому поводу? Я медленно вдохнула, едва заметно приподняв подбородок обвела взглядом жаждущих сплетен и скандалов девушек и необъяснимо нашла их неприятными глазу. Даже имена вдруг вспомнила, хотя не видела этих адепток уже очень много лет. Взять, например, вот эту любительницу массажа. Это не ее сожрали штурмовые демоны в первый же год войны. Кажется, до меня доходили слухи, что одна леди была особенно мягкой и нежной на вкус. Или несколько... Хм. Леди Авельен произнесла я, безразлично глядя на лицо этой девушки. Вам ли не знать, что даже древний славный род может потерять свое могущество из-за необразованности своих наследников? Кажется, некогда именно ваш прапрадед, благодаря своему неординарному мышлению и разностороннему образованию, из простого морехода выбился в ряды высшей знати империи. Будет жаль, если род Авельен все потеряет из-за того, что вы не усвоите знания из уроков, подготовку которых делегируете менее знатным адептам. Хотя я ничего не имею против. Возможно, благодаря этому род этого адепта станет одним из тех, кто приближен к трону. На все воля темных заступников и его императорского величества. Действуйте по своему усмотрению. Но все же я посоветовала бы вам поменьше думать об успехах адепта Хесса. Если ему хватило способностей поступить в лучшую магическую академию империи, он далеко не так прост, имеет огромный потенциал. Куда больше, чем те, кто попал сюда благодаря своим славным родственникам. Академия не держит бесполезных людей без фона. Подумайте об этом. У меня еще остались дела, поэтому уйду первой. Всего доброго, адептки». Мазнув безразличным взглядом, пошламлённым лицам столпившихся вокруг людей, я развернулась и ушла. А позади давился хохотом мэтр Аэрополис, слышавший весь разговор от начала до конца. «Да что же это?» Куда подевалась моя беспокойная ящерица?